Выбранные от войска собрались. Среди них не было новичков, только заслуженные промбахи, декархи и лохаги, цвет и соль войска, его костяк. Иным бы товарищи и не доверили говорить за них. Они стояли в свободных позах и ждали, что скажет им полководец. Все знали, что без нужды ни один стратег не будет так обращаться к войску. Они не ошибались. Дука поднял руку, привлекая внимание. Буксинщик, повинуясь его жесту, сыграл сигнал «Слушайте все». Головы повернулись в сторону варды. Гоман стих. Несколько мгновений Дука молчал. Потом набрал в грудь воздуха и начал речь. «Слушайте меня, сенаторы!» Примечание. «Сенаторы» — игра слов. «Сенатор» обозначает еще и «старейшина». Так со времен римских легионов было принято обращаться к ветеранам. Употребляя это слово, варда вурц... Оказывает уважение к делегатам от подразделений войска. Да, это поле у меня за спиной ловушка, но не для нас. Нам на помощь со всем войском идет Базилевс. Надо всего лишь дождаться его. И мы продержимся любой ценой.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 «Барра!» — грохнул в ответ боевой клич. Вурц снова поднял руку. «Сенаторы, я хочу спросить у вас совета. и Иконийский петух предложил мне отдать ему нашу добычу. Тогда он выпустит нас с оружием и барахлом». Еще он сказал, что те, кто согласятся предать империю и обрезаться, получат золото, землю и шлюх. Мне же он обещал любую провинцию на выбор. Я знаю, что мне ответить за сранцу, но хочу спросить вас, как? Эй, дука! Ослиный член был неугомонен. Скажи этому Магометову-гомику, что мы так и быть, отпустим его, если он вместо кобылы при всех обслужит твоего жребца. Ответом ему стали хохот и грохот мечей о щиты. Вурц ржал вместе со всеми. Спасибо, солдат, так я и сделаю. Вы согласны, сенаторы? Дука обвел взглядом остальных. «Согласны!» — выдохнул строй в ответ полководцу. «Тогда идите и расскажите своим товарищам все. И помните, мы уже победили! Ника!» Вурц сорвал с головы шлем, приветствуя выборных. «Ника! Ника! Ника!» За ветеранами клич подхватило все войско. Выборные разошлись, крики стихли. Началась работа. К дуке подлетали бестовые, что-то докладывали, получали какие-то приказы. Да и мне стало не до того. Тысяча и одно дело требовало внимания. Разместить прибывших скиритов, распределить запасное оружие, пополнение, воду, оруженосцев, обойти строй, переговорить с хилиархами и кентархами. Короче, я метался, как укушенный тарантулом. В середине нашего треугольника по моему приказу разложили костер. Рядом с ним, на самой вершине холмика, служившего нам позицией, поставились знамена. Все понимали, зачем. И тут из лазарета начали прибывать раненые, способные вернуться в строй. Они шли, перевязанные окровавленными тряпками. Многие не могли держать щиты и просто привязали их к рукам. Вытекшие глаза, выбитые зубы, сломанные носы и челюсти, отрубленные пальцы. Таким было мое сегодняшнее пополнение. «Приветствую, Хилярха! услышал я голос, который сначала и не узнал. «Феофил, ты?» «Наверное, я не смог скрыть удивление и ужаса». Мы с Феофилом дружили с детства. Я знал, что он тяжело ранен и унесен в лазарет, но такого не ожидал. Весь пах и низ живота у него был перебинтован так, что юбка доспеха топорщилась. На месте левого глаза грязная тряпка. — Почему ты здесь? — Тебе уже достаточно. Отправляйся обратно. — Все, что накопилось во мне за этот день, выплеснулось криком. — Не ори, желудь! На тебя уже сопляки оборачиваются. Мне конец! Наконечник дротика порвал кишки. Я не могу орать, но еще способен драться. Так дай мне умереть здесь, а не сдохнуть там. Принимай свою сотню, Фео. И прости меня. Сочтемся, жёлудь. Прощай. Прощай, Фео. Мой старый друг повернулся и поковылял к своей кентурии. Даже вино со смирной и настойкой опия не помогло до конца заглушить ту нечеловеческую боль, что испытывал сейчас Фео. Но не дурманное зелье привело его сюда, а честь. Мы с детства знали, что нам предстоит стать солдатами, и сейчас Фео хотел умереть как солдат, уйти из жизни не воющим от боли куском мяса, а воином, и как последнее причастие принять глоток собственной крови, отворенной вражеским железом. Он был таким всегда, упрямец Фео. Таким он остался и сейчас. Что встали калеки? Ползите за мной. Здоров, архип Давай, двигайся. Рано тебе еще в Кентархии. Подождешь, пока я не сдохну. Слышал я его голос. Таким он и остался навсегда в моей Памяти. Боевой порядок установился. Люди ждали на своих местах. Только лучники и пращники в извечной жадности стрелков продолжали собирать стрелы, пули и камни, свои и чужие, без разницы. Стрел в бою в избытке не бывает. Истекали последнее мгновение перемирия. Со стороны варваров опять мерзко завыл рог, вызывая на переговоры. На коня, макарей, поехали, повеселимся напоследок. Варц улыбался. Слушаюсь, светлейший, отозвался я и, отстранив, и посписто сел в седло. За мной Дука дал шпоры коню. Мы отправились с тем же составом. Маленькая кавалькада под знаменем империи. Сейчас мы сами были империей. Турки ждали нас на том же месте. Остановившись, Дука, как равному, кивнул султанскому выродку. Тот ответил тем же. Жирный толмач, понукая свою кобылу, выехал вперед. Возлюбленный Аллахом потомок пророка, потрясатель Вселенной, Меч Ислама, Защитник веры, Покоритель тысячи царств, муж тысячи жен, благочестивый султан Абдул Мелик, спрашивает тебя, Вурц Паша, согласен ли ты на его милостивые условия? Нет. — лязгнул голос Вурца. — Ты отказываешься от милости потрясателя Вселенной? — поразился жирный евнух. — Да, отказываюсь. — Подумай, Вурц-паша, — вмешался султаненок. — Я даю тебе последний шанс. Ты и твои воины заслуживают лучшей участи. Спаси их и себя. Вы храбры и сильны, но смертному не дано противиться воле Аллаха. Примите истину и идите к нам. Щедрость султана не будет знать границ. Он окажет вам великую честь. Все вы станете спахами в том вилаете, который выберете сами. «Оправить им будешь ты, Урц Паша. в том нет бесчестия. Многие геуры до да вас уже узрели свет истины и теперь в почете у султана». «Нет, ты спросил своих воинов?» «Да, и они просили передать тебе их слова. Говори». «Если ты вместо кобылы обслужишь моего жеребца, солдаты согласны выпустить тебя живым!» Рассмеялся в лицо варвару Дука. «Сыновья шлюхи и шакала!» Турецкий петух в бешенстве схватился за саблю. «Солнце не успеет зайти, как я брошу к ногам моего отца вашей головы!» А ты, Вурц, будешь смотреть на это, корчась на колу. Пощады никому не будет. Мы не привыкли ее просить. До встречи, в Поле-Царевич. Посмотрим, насколько хорошо ты владеешь мечом. Вурц развернул коня и, махнув нам рукой, поскакал в сторону наших позиций. Не успели мы подъехать, как со стороны Магометана раздались звуки рогов, игравших сбор, и вопли муэдзинов, созывавших правоверных на молитву. Знаки перемирия уже убрали. Готовились к богослужению и мы. Перед фронтом соорудили походный алтарь, возле которого... Суетился священник Жаворонков, отец Парфирий, известный всему войску пьяница, сквернослов и бабник. Ходили слухи, что архимандрит монастыря, из которого он к нам попал, уже десять лет ежедневно возносит хвалу Господу за то, что Создатель позволил сплавить брата Парфирия в войско. Видом наш пастырь. И его добровольные служки совсем не походили На торжественный клир святой Софии. Грязная, драная, заскорузлая от крови ряса, Обмотанные вокруг рук кожаные ремешки Для накладывания на конечности, Холщовая сумка травмата через плечо, Свалявшаяся в колтун волосы и борода — Да смертельной усталость на лице весь этот долгий день он вместе с травматами таскал раненых перевязывал поил исповедовал причищал, соборовал я стоял в общем строю на правом фланге было самое время обратиться к богу сейчас каждый вспоминал свою жизнь считал грехи мысленно просил у Спасителя утешения и поддержки. Через несколько мгновений нам всем предстояло слиться в хоре общего моления, но сейчас каждый был с Богом один на один. «Миром Господу помолимся!» — начал отец Парфирий. Солдаты опустились на колени, себя крестным знаменем. Сотни склоненных голов, сотни губ, повторяющих за священником слова молитвы. Запах ладана, чудом пробивающийся сквозь вонь смертного поля. «Даруй, Господи, воинству православному победы!» Напевно выводил священник, но тут случилось непредвиденное. Один из пельтастов, крестясь, задел свой щит. Символ солдатской гордости позорно упал лицевой стороной в грязь. — засранить отец Порфирий среагировал раньше декарха провинившегося. — Ты что, решил, что это и вправду тарелка для сыра, трахнутый богохульник? Несчастный пельтаст готов был вскрыть себе горло, чтобы избавиться от позора, но священник не знал пощады. — Стадо дерьмоедов! Думаете, Господь отпустит вам все грехи только за то, что вы притащились сюда свои задницей Не надейтесь! Он милостив и прощает. Вам засранцем пьянство, сквернословие и обжорство. Черт меня возьми, драные богохульники! Спаситель прощает вам даже то, что вы не пропускаете Ни одной шлюхи, даже то, что вы пердите И втихаря играете в кости во время богослужения. Он даже тебя прощает, ослинный член, за то, что ты Не можешь удержать на привязи свою елду. А только не думайте, что он простит вам, Если вы побросаете щиты. Хрен я вам отпущу этот грех. Не возьму я его на себя. Что вылупились, как монашки в лупанаре, Думаете, если меня не пускает в две дыры? Так через меня уже и благодать не сходит. Не надейтесь, все равно течет, как через засранный акведук. А теперь заткнулись все и припомнили свои грехи. Я отпущу их вам скопом, чтобы вы, засранцы, предстали перед Господом в приличном виде. Я первый подошел к причастию. За мной почти бегом двинулись солдаты. Время позволяло причастить всех. Варварам тоже нужно было сначала воззвать к своему Аллаху, а потом одурманить себя гашишем. Без этого они сегодня в атаку не пойдут. Солдаты сменялись возле отца Парфирия. Подходя к причастию, они улыбались священнику, а он им, несмотря ни на что, жаворонки любили и уважали своего непутевого пастыря. Кому-то может показаться, что любить этого проходимца не за что, только жаворонки считали иначе. Мы все не один раз видели, как он выносил с поля раненых как в лазарете силой своего слова вытаскивал, казалось, уже обреченных к жизни, заставлял бороться и тем спасал, как помогал умирающим преодолеть страх смерти и уйти достойно. Каждый из нас хотя бы однажды приходил к нему за утешением и надеждой, И всегда старый греховодник находил те слова, в которых нуждался наш истомленный дух. А если временами это была площадная ругань, так что с того? Он делил с нами все, что выпадало на нашу долю, и как мог старался облегчить нашу ношу. Вот поэтому нас и не смущало, что святого отца не обслуживают в долг. В борделе две дыры. Богослужение закончилось. Солдаты стояли в строю и ждали боя. Однако варвары не торопились. С их стороны слышались какие-то крики, неясный гул, рев врагов, Но атака так и не начиналась. Ожидание становилось нестерпимым. Взгляды невольно устремлялись на врага, а вот отвести их удавалось не всем. Пришлось браться за дело самому. — Снять, чтобы быстро взять! — скомандовал я, выехав перед строем. Начальствующие повторили мою команду. Солдаты привычно воткнули копья змеиной колючкой в землю. Сняли щиты и прислонили их к левому колену. Правые руки ослабили подбородные ремни и сдвинули шлемы на затылок. Я развернулся спиной к противнику. Смотреть на меня, парней Не смотреть на ублюдков! Чтобы понять, что они делают, не нужны глаза, достаточно ушей. Смотреть на меня, я сказал, кто там вцепился в щит, как в мамкину титьку. Снять, я сказал, сдвинуть шляпы, поставить тарелочки. Постепенно взгляды солдат сосредоточились на мне. Нужно было продолжать. Сейчас они уже накурились, гашиши, и потихоньку дуреют. Когда их мозги окончательно превратятся в навоз, они вообразят себя бессмертными и попрут на нас. Смотреть на меня, пускай прут. Чем дурнее они будут, тем легче нам. Никакого геройства. Стоять на месте и убивать засранцев. Нам надо убить всего тысячу, и они побегут. «Вы убьете для меня эту тысячу?» «Да, Хилярх!» Раздались отдельные голоса. «Кромче, засранцы!» «Отвечать разучились!» «Да, Хилярх!» Дружно рявкнул уже весь строй. «Так-то лучше!» Я кожей ощущал, как солдат отпускает напряжение. Осталось немного дожать. Продолжим, парни. Сейчас их паши и баши палками Загоняет вшивых недоносков недоносков строй. Слышите, как орут эти безмозглые бараны? Тота. -то. Это орет их страх. Это их страх дурманит себя гашишем. Это их страх дает им ложное мужество убейте тысячу и страх раздавит их «Барра!» — взревели таксиархии орали даже оруженосцы и лагерные рабы варвары наконец построились беспорядочные взвизгивания турецких рогов на мгновение затихли а потом их дружный рев возвестил О начале атаки. — Началось, парни! Я махнул рукой в сторону вражеского войска. — Надвинуть шляпы! Поднять тарелочки! Буксинщики! Сигнал к бою! Звук вибрирующей меди поплыл над полем. Буксином тяжелой пехоты отозвались фанфары кавалерии и рожки стрелков. Наступил ныне час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. Долг, долг. К этой мелодии невозможно привыкнуть. Она каждый раз проводит черту под твоей жизнью и никому не дано знать, что будет потом. Ты или короткая фраза: списан. По смерти. Как всегда, в турецких войнах спор между собой вели ярость и дисциплина. Сегодня ни одна из них не могла взять верх. Стрелы, конница, пехота, конское ржание, крики, звон оружия, кровь, боль, смерть. Дьявол хохотал и потирал руки, принимая в аду пополнение. Конец этому положил Вурц. С у него тремя атагмами, он врезался в правый фланг турок, опрокинул спахов, вцепившихся в волчат, краем задел пехоту и вышел в тыл тяжелой кавалерии на нашем правом фланге. Такого турки вынести уже не могли. Их линия рухнула и в беспорядке бросилась назад. Мы не преследовали, на сегодня дело закончилось. Темнота стремительно вступала в свои права. Скириты змеями уползали в ночь. Оставшиеся на ногах солдаты сжались к редким кострам, над которыми висели котлы с немудрящим варевом. Травматы и оруженосцы несли стонущих раненых. Люди чистили доспехи, точили и правили оружие, а, закончив, ложились спать. Сегодня не было разговоров у лагерного костра. Мы понимали, что утро потребует всех наших сил без остатка. Я нашел время проститься с Фео. Судьба дала мне царский подарок, несколько минут для себя. Такая удача редко выпадает стратегам. Я молча смотрел на спокойное лицо своего погибшего друга. Мне удалось выполнить его последнюю просьбу. Кентарх Феофил погиб от честной раны в грудь, сражаясь в первом ряду. а не умер от боли и лихорадки на пропитанной кровью, мочой и блевотиной соломенной подстилке в лазарете. Больше некому было назвать меня желудем. Из стайки дочерно загоревших мальчишек, игравших когда-то на берегу пропантиды, в живых остался я один. Темнота скрыла слезы, катившиеся по моим щекам, Но мне некого было стесняться. Есть моменты, когда и мужчины имеют право плакать. Солнце медленно вставало над невысокими каменистыми холмами. Не было никаких багровых туч, кровавых сполохов и зловещих знамений, о которых так любят писать хронисты. Обычное утро. Солдат подняли до света, так что мы встречали восход, уже набив животы кашей из дробленного ячменя, вяленым мясом, луком и сыром. Бойцы сидели на земле, незачем утомлять их раньше времени. Наша позиция осталась прежней. Да и варвары утром обнаружились на старом месте. Только вот сегодня сельджуки будут умнее и не наступят дважды на одни грабли. За вчерашний день они убедились, что одним натиском нас не взять. Сегодня нами сначала займутся конные лучники, Мы потеряли слишком много конных и пеших стрелков, и у нас слишком мало стрел, чтобы им как следует противостоять. Так что они сначала размягчат нас, и только потом пойдут в атаку. А Вурца и Камицу до времени свяжут боем, чтобы они не смогли прийти к нам на помощь. Такие мысли бродили у меня в голове. Впрочем, как выяснилось, ни у одного у меня. Вурц на неизменном белом жеребце подскакал к нам. У меня две новости, Макари. Хорошая и плохая. Попытался спрятать беспокойство за показным весельем дука. Начни с хорошей, светлейшей. Плохую я сам вижу. Похоже, львиная доля конных лучников сегодня достанется нам. — Верно. — Но мне есть чем тебя обрадовать. Базилевс на подходе. Георгий Левун пробился. — Час назад до меня добрался гонец от Базилевса. Войско будет здесь чуть позже полудня. Нам надо выстоять пять шесть часов только это будут дерьмовые шесть часов согласен но это лучше чем двенадцать строй солдат на молитву скоро ублюдки пронюхают о подходе базилевса и тогда начнется слушаюсь светлейший. макарей да светлейший Я мало что могу сделать сегодня, чтобы помочь пехоте. У меня нет резервов. Но что смогу, сделаю. Спасибо, светлейший. Береги себя и своих хелиарх. Империи нужен будет каждый меч. Да, светлейший. Служба шла торжественно и сурова. Молитва об одолении супостаты была одновременно и благодарственным молебным, и панихидой. И неважно, какие слова произносил при этом священник, на пороге смерти каждый сердцем обращался к Создателю. На самом деле здесь и сейчас обряд был неважен, он просто создавал настрой, волну поймав которую, человек может беседовать с Богом сам, без помощи священников, епископов и патриархов. Именно это и придавало последнему для многих и многих из нас богослужению неземное и суровое величие. Оглядываясь на прожитую жизнь, я думаю, что долг каждого священника Стремиться к тому, чтобы его паства могла открыть Господу свое сердце и всегда беседовать с Ним без слов, как дети могут разговаривать с родителями сердце с сердцем.